Здесь срабатывали законы бюрократического государства. Если коллектив был принят на работу, значит кто-то несет за него ответственность. И если принимается решение его расформировать, то это означает прежде всего идеологический просчет а следовательно и наказание тех, кто принял коллектив на работу, будь то директор филармонии, начальник управления культуры облисполкома, начальник управления музыкальных учреждений Минкульта РСФСР или заместитель министра культуры РСФСР. Наказания никто не хотел, поэтому на такие сигналы снизу старались не реагировать. Они клались под сукно. Тем более, если это касалось коллектива, получившего широкую популярность как в период сидения в подполье, так и после выхода на поверхность. Иногда, чтобы как-то разрядить обстановку идеологических нападок на какой-либо коллектив, собиралась специальная компетентная комиссия, призванная разобраться, что к чему. В нее, как правило, привлекали известных эстрадных композиторов, чтобы в случае чего свалить все на них. Устраивалось прослушивание, к которому коллектив готовил обычно специальную стерильную программу, против которой нечего было возразить. Она принималась компетентной комиссией, а затем гастроли продолжались по прежней программе. А со временем начал все сильнее срабатывать банальный экономический фактор группы. Резко отличавшиеся от постных и послушных ВИА делали колоссальные сборы во дворцах спорта и дворцах культуры. 5-6 аншлаговых концертов машины времени в дворце спорта в каком-нибудь Крыжополе приносили средства для дальнейшего капитального ремонта этого дворца, так что расформировать некоторые группы стало крайне невыгодно. Многие годы, еще начиная со времени Бигбита, Первым признаком, по которому отличались запретное от официального, был язык, на котором пелись песни. Сперва никому в голову не приходило, что рок можно сочинять самим, и уж тем более петь на русском языке. Музыку своих кумиров обычно пытались снять и сыграть один к одному, включая и слова, которые часто воспринимались на слух скорее фонетически, чем смыслово, из-за плохого знания английского. При этом хорошие группы, как правило, не смешивали кумиров. Одни играли только «Black Sabbath», другие только «The Purple», третьи «Elp», Led Zeppelin» и так далее. Когда вспоминаешь, что происходило на подпольных рок-концертах в Москве в 1971 73 годах в институтах, клубах типа ДК «Энергетик» или института имени Курчатова, в подвалах типа бывшего бомбоубежища на улице «Алабяна», то всплывают в памяти названия таких групп, как «Тролли», «Рубиновая атака», «Оловянные солдатики», «Витязи», «Второе дыхание», «Цветы», «Удачное приобретение», «Аракс», «Високосное лето» и многие другие. Но рок-музыка на Западе не стояла на месте, она развивалась и усложнялась. Имитировать лучшие западные образцы становилось гораздо труднее, чем во времена биг-бита. Поэтому постепенно к середине 70-х общий технический и профессиональный уровень многих отечественных рок-музыкантов начал заметно повышаться появилось немало великолепных виртуозов-инструменталистов, самостоятельно освоивших технику игры Эрика Клептона, Джимми Хендрикса, Кита Эмерсона. Это гитаристы Игорь Дегтярюк, Иван Смирнов, Алексей Белов-Вайт, Валерий Гаина, Сергей Дюжиков, клавишники Игорь Саульский и Вячеслав Горский, бас-гитаристы Николай Ширяев и Александр Богдановский. Барабанщики Юрий Фокин, Максим Капитановский, Владимир Заседателев. Выявились и замечательные вокалисты, поющие на хорошем английском. Александр Лерман, Михрдад Бади, Александр Лосев, Леонид Бергер. Да и совместная игра в группе требовала уже иных навыков. Пришлось осваивать нотную грамоту, буквенные обозначения в гармонии, азы оркестровки. Появились группы, которые стали исполнять свои собственные песни на русском языке, но сделанные так, что по смыслу текстов и по манере исполнения никто бы не обвинил их в причастности к ВИА. Одной из первых таких групп стала «Машина времени» с Андреем Макаревичем во главе, ну и, конечно, с Александра Градского. Определенная часть рок-аудитории поначалу не принимала это новшество, желая слушать лишь фирму, но тенденция рок-русификации была непреодолима. Со временем групп, поющих на русском, становилось все больше, а на английском все меньше. Так что к началу 80-х практически вся советская рок-музыка стала русскоязычной. Это объясняется несколькими причинами. Первая состояла в крайне низком уровне знания английского языка в нашей стране. Вторая в том, что это был язык идеологического противника и петь на нем было также нежелательно, как на немецком в 1942 году. Ну и, наконец, постепенно как у самих музыкантов, так и у их поклонников возросла потребность в более близком и понятном содержании. Да это и естественно, ведь писать песни на английском языке на уровне таких авторах, как Леннон и Маккартни, Боб Дилан или Фил Коллинз, дело непростое так же как создать композицию, не уступающую по сложности музыке Pink Floyd, King Crimson или Elp. К тому же для создания концептуальных пьес в стиле арт-рок или классик-рок, помимо высокой общей культуры музыкантов, требовалось наличие новейшей по тем временам электронной техники и, в первую очередь, только начавших появляться на Западе синтезаторов. О них наши рок-музыканты не могли и мечтать. В лучшем случае для самодеятельности покупался электромузыкальный инструмент «Эми» «Юность» Мурманской фабрики. Может быть, именно по этой причине в нашей рок-культуре 70-х преобладали те направления, где использовались главным образом гитары и гораздо меньше клавишные, то есть фолк-рок, хард-рок, рок-н-ролл, кантри-рок. Что касается таких черных направлений, как блюз-рок или фанки, то они практически не прижились в СССР, очевидно, по причинам расового или этнического порядка. И этот вопрос требует специального социокультурного исследования. Арт-рок, классик-рок, джаз-рок и фьюжн по-настоящему развились у нас позднее в конце 70-х и 80-е годы, когда небольшая часть наиболее профессиональных групп пробилась на официальную филармоническую сцену. Здесь пионерами были такие коллективы, как «Арсенал», «Радар», «Гюнеш», «Магнетик Бенд», «Маховок», «Автограф», «Диалог», «Водограй». Тогда в стране и образовался черный рынок электронных инструментов и аппаратуры, снабжавшей профессионалов нового типа. Это способствовало достижению некоторыми отечественными группами настоящего сценического саунда, приближенного к фирменному. Хиповое рок-подполье с его прекрасными традициями самоотверженности, бескорыстия и энтузиазма постепенно перерождалось к концу 70-х.